Удобная неожиданность однажды чуть не поставила под угрозу срыва важную операцию. Полковник шёл тогда на встречу в небольшое кафе Зелёный Какаду на окраине крупного европейского города. В уютном зале людей было немного. Слева за столиком у стены, недалеко от входа, человек в сером костюме, потягивая пиво, читал воскресное приложение кутренней газеты. Полковник сразу же узнал его, хотя они не виделись семь лет, и направился к соседнему пустому столику. Неожиданно откуда-то сбоку услышал радостный детский крик «Дядя Володя! Вот ха!» Как же этот, черт возьми, он сразу не увидел, что в глубине зала сидит знакомая семья работника советского посольства. Десятилетняя Машка узнала его и с детской непосредственностью рванулась навстречу. Отец успел перехватить её и прижав к себе, стал что-то быстро говорить ей на ухо. Полковник, видя всё это боковым зрением, и бровью не повёл, будто это его не касалось. Он прошёл к самому дальнему столику, выпил минеральной воды и вышел, не обронив ни слова. Перепроверять со времени нет, надо раствориться. Хорошо, что машину оставил за два квартала от кафе. Он доехал на такси до торгового центра, прошёл по подземному переходу в подземный гараж, взял на прокат машину, оформив её по запасным документам на другую фамилию. Сказал, что оставит автомобиль через сутки на пристани, расплатился и выехал через северные ворота. Практически, если слежка и велась за ним, он был уже вне досягаемости, ибо в гараже полковник оказался в тот момент единственным клиентом. Ни одна машина за ним не следовала. Отъехав в квартал, он оставил машину у банка и сел в автобус. Через час позвонил в гараж и сообщил, что машину оставят не на пристани, а у банка. На следующий же день встреча с человеком в сером костюме состоялась на вокзале по резервному варианту. Через несколько лет в этом же городе с этим же человеком встречался и Шамиль Хамзин. по документам, скажем, Камиль Саид, коммерсант, подданный одного из государств Западной Азии. Оправданы ли все эти усилия, риск, затраты, спросил я полковник. Сошлюсь лишь на одну из задач внешней разведки: следить за военными приготовлениями за рубежом и не прозевать подготовку к первому удару. О военных планах многих государств мы знаем заранее и с первоисточников. Согласитесь, это важно всегда, но особенно сейчас, когда наша страна не просто сокращает вооружение, но и ведет активную энергичную политику разоружения. В тюрьме. В первые половины 60-х годов Шамиль отправился в длительную зарубежную командировку. Он должен был не сразу ехать к месту назначения в одной из государств Юго-Восточной Азии, а сесть на время в третьей стране, через какое-то время встретить родистку по легенде его невесту, жениться и вместе с женой отправиться в дальнейший путь. По документам он был из семьи богатых уйгуров, давно покинувших Россию. Шамиль в совершенстве знал уйгурский, турецкий языки, хорошо разговаривал на английском и румынском, не считая, естественно, родного татарского и русского. Вначале всё шло хорошо. Документы у Шамиля были надёжные. Он знал, что в этой чужой стране, в одном дальнем селе действительно родился в своё время Камиль Саид. У него был и соответствующий документ, выданный общиной. Итак, Камиль Саид приехал в портовый город, устроился в гостиницу Быстро завёл деловые знакомства и через 2 дня перебрался в татарскую колонию. Ещё через пару месяцев он был там уже с своим человеком. Всегда готовый прийти на помощь, щедрый по натуре, внимательный и обходительный, Камиль пользовался расположением жителей колонии. Руководитель молельного дома, уезжая, хотел даже оставить Камиля вместо себя, но тот под благовидным предлогом отказался. Именно там, у руководителя малельного дома, Камиль случайно познакомился с выходцем из татарской семьи, офицером контрразведки, занимавшим высокий пост. Потом они нередко встречались, говорили о татарской поэзии, событиях в мире. Офицер, между прочим, звал Камиля к себе на работу, но тот отшучивался, какой мол, из бизнесмена контрразведчик. "Знаешь", сказал ему однажды офицер. Если у тебя, как у бизнесмена, появятся какие-нибудь сложности с полицией, назови им пароль, который я запишу за тобой: Юха 55.